Елизавета Собалянская. Мужской грем. Пролог. Марита ворчала и дёргала мои шальвары, ругаясь, что нельзя надевать на церемонию выбора жениха такую облегчающую одежду. Неприлично. Что подумают добродетельные отцы семейства? Какой пример я подам их скромным домашним мальчикам? Я в ответ шипела, что одеваюсь так, как мне удобно, и не желаю собирать длинными, развевающимися полами кафтана пустынные колючки. водоросли и прочий мусор, приносимый на стоянку ветром. Нянька умилась, как только расправила последнее украшение в моей причёске, поправила пояс, звякнула браслетами, а потом отступила, любуясь моей внешностью. А всё ж красивая ты, Лисанна, горделиво сказала она и поинтересовалась: сколько мальчиков возьмёшь? Не знаю, сколько понравится, я дёрнула плечом под непривычным слоем расшитой ткани. Вышивка царапнула кожу. Вызывая раздражение, и я не удержалась. Вот чего вам с матерью не спится? Женись, женись, буркнула я себе под нос, проверяя кинжалы. Так внуков хочется, рассудительно сказала нянька, разводя руками. С детьми твоими по нянчиться, в глазки их посмотреть. Я престыжено замолчала. Детей в племени любили и берегли. Из десятка малышей едва пятеро доживали до возраста обучения, а уж до брачного времени и того меньше. Вот почему Марита так гордилась мной. Внешне я отличалась от её прежних подопечных, но выросла крепкой и здоровой. К 15 закончила обучение, а к 20 командовала почти сотней боевых кошек. Когда я подросла, мне рассказали, почему я не такая, как все. Правительница нашла меня на краю моря и пустыни в большой плетёной корзине. Дитя, да ещё и девочка. В племени устроили трёхдневный праздник по случаю такой радостной находки. Несмотря на светлую кожу и голубые глаза, я выросла в краю соли и песка, выросла, получила воинские браслеты, одержала несколько побед, и вот сегодня должна была выбрать мужа из свой гарем. Я снова негромко застонала. Но зачем мне эти мальчишки? В постели меня вполне устраивал немолодой подавальщик в трактире у рыбачьей пристани. Мужик не юнный, но крепкий и хорошо сложенный. Подозреваю, что его аппетитная задница И налитой орган привлекали к нему не только меня, но и мне было плевать. Быстро, удобно и по первому требованию. Достаточно было кинуть ожерелье или серебряную серьгу для тюрбана в карман его передника. Однако мать настаивала. Нянюшка упрашивала так, что, вернувшись из очередного похода победительницы и владелицы изрядных трофеев, я сдалась. Женюсь. Мать тут же подсуетилась и отправила гонцов к соседним племенам. Взять в дом мужей изволили, ещё трое из моего отряда. Вот зачем девчонкам такая обуза? Мужчины изнежены, любят украшения и сладости, требуют увеличивать шатёр и стонут, что устают возиться с детьми и пасти коз. Разговаривать и вести дела с женщинами гораздо проще, а сладкого мальчика можно найти и в борделе. Ладно, всё, отставить жалобы. Пора идти.